Заранее расплываясь в улыбке радостного облегчения, Джейк обеими руками толкнул дверь кладовки. Та распахнулась, и пронзительный виск призгвоздил мальчика к месту. В глубине на невысокой табуреточке стояла миссис Шоу. Жестянка с томатной пастой, которую она держала, вывалилась у нее из рук и упала на пол. Миссис Шоу зашаталась И Джейк поспешно кинулся вперед, чтобы поддержать экономку, пока та не успела присоединиться к томатной пасте. — Явленная мощь из осиновой рощи! — ахнула миссис Шоу, проворно отряхивая перед домашнего платья. — Джонни, ты перепугал меня до чертиков! «Извините», — сказал Джейк, — действительно жалел, что так вышло, но к чувству вины примешивалось горькое разочарование. За дверью оказалась всего-навсего кладовка, ведь он был так уверен. «А, кстати, что это тут бродишь, как привидение? Тебе же сегодня положено в кегли играть, я тебя ждала самое раннее через час, и готовить еще не бралась, так что на полдник не рассчитывай». «Ничего, вообще-то я не очень голодный». Джек нагнулся и поднял банку, которую она уронила. «Да? Вот уж не сказала бы, если судить по тому, как ты сюда вломился», — ворчливо заметила миссис Шоу. «Мне показалось, казалось, я что-то услышал. Вроде бы мышь. Наверное, это были вы». «Наверное». Миссис Шоу спустилась с табуреточки и взяла у него банку. «Похоже, у тебя начинается грипп, Джонни», — она потрогала ему лоб. «На ощупь ты вроде бы не горячий». Но иногда это ни о чем не говорит. «Наверное, я просто устал», — сказал Джейк, и подумал, если бы дело было только в этом. «Пожалуй, я просто выпью содовую и немножко посмотрю телевизор». Она хмыкнула. «Тетрадки показывать будешь? Если да, то давай быстрее, я опаздываю с ужином. «Сегодня тетрадок нет», — ответил Джейк. Он вышел из кладовки, взял содовую и пошел в гостиную. Включив телевизор, он рассеянно уставился на экран, А голоса тем временем спорили и на поверхность продолжали подниматься все новое и новое воспоминание о пыльном, чужом мире. 7 К великой радости Джейка ни мать, ни отец не заметили, что с ним что-то неладно. Отец тут вообще вернулся домой только к половине десятого, в десять мальчик отправился в постель и лежал в темноте без сна, слушая звуки большого города за окном. Виск тормозов, гудки, вой сирен. Ты умер. Фиг-то, я здесь в кровати, целый и невредимый. Ничего не значит. Ты умер. Ты же знаешь. Самое ужасное заключалось в том, что Джейк знал и то, и другое. — Не знаю, к которому из вас верить, но больше я так не могу. Поэтому уймитесь оба, хватит спорить, оставьте меня в покое, ладно? Ну, пожалуйста. Но голоса не желали и, видимо, не могли уняться. Джейку пришло в голову, что следует сейчас же встать и открыть дверь туалета. Чужой мир там, за ней, там постоял и двор, и вторая половинка его я тоже там скорчилась в конюшне, под ветхой попоной старается заснуть и недоумевает, что же, черт побери, произошло. «Я могу объяснить ему, что...» — взволнованно подумал Джейк. Он откинул покрывало, внезапно поняв, что дверь рядом с книжным шкафом ведет не в туалет, а в мир, который пахнет зноем, полынью и ужасом, в пригоршне праха, в мир осененный сейчас крылом ночи. «Могу, но объяснять не придется, потому что я буду в нем, я буду им». С трудом сдерживая радостный смех... Он стремглав кинулся через погруженную во тьму комнату, распахнул дверь настежь и... И увидел знакомый туалет. На стене плакат в рамке «Марвин Гей, на кафельном полу полоски света и тени, повторяющие очертания жалюзи. Джейк долго стоял на пороге, пытаясь справиться с разочарованием. Оно никак не проходило и было горьким. Горьким. 8. Следующие три недели протянулись в его памяти угрюмой полосой разоренных загубленных земель, бесплодных земель из кошмара, пустыни, в которой ни мира не сыщешь, ни роздыха, ни избавления от боли, словно беспомощный пленник, в бессильном отчаянии следящий за разграблением некогда подвластного ему города, Джейк Наблюдал за тем, как его разум теряет устойчивость под беспрестанно усиливающимся натиском призрачных голосов и воспоминаний. Наконец, в фантомном бытии мальчика настал миг, когда человек по имени Роланд позволил ему сорваться в пропасть под горами, и Джейк понадеялся, что теперь-то память перестанет нанизывать миражи. Но ничуть не бывало. Круг замкнулся, Она принялась прокручивать воспоминания об иной жизни заново, как магнитофон, запрограммированный повторять одну и ту же запись до тех пор, пока не сломается или кто-нибудь не придет и не вырубит его. Страшный внутренний раскол углублялся, и восприятие Джейком своей более-менее реальной жизни нью-йоркского мальчишки делалось все более Обрывочным. Он припоминал, что ходил в школу, в выходные в кино, а в воскресенье на прошлой или на позапрошлой неделе с родителями в ресторан, не то на поздний завтрак, не то на ранний обед, но все это воспоминалось ему как. Переболевшему малярию вспоминается самый тяжелый и мрачный период болезни. Люди обращались в бесплотные тени, голоса сливались в нестройный хор, дробясь эхом. И даже простейшее дело – съесть сэндвич или купить кока-колу в автомате в спортзале – превращалось в преодоление. Все эти три недели Джейк продирался сквозь сумбур горланищих голосов и двоящихся воспоминаний – Навязчивый интерес мальчика к всевозможным дверям рос. Надежда на то, что за одной из них может лежать мир стрелка, никак не умирала окончательно. Что, впрочем, было не так уж странно, поскольку это была его единственная надежда. Однако сегодня игра закончилась. Все равно реального шанса на победу у него никогда не было. Сегодня он сдался, сбежал с уроков. Понурив голову, Джейк как автомат брел по тротуару, а ноги сами несли его по расчертившим город на клетке улицам на восток. Он понятия не имел ни о том, куда идет, ни о том, что будет делать, когда придет туда. Девять. Около девяти часов это безрадостное оцепенение нарушилось, и Джейк мало-помалу стал замечать, что творится вокруг. Он стоял на пересечении Лексингтон-Авеню с 56-й улицей, тщетно пытаясь вспомнить, как очутился здесь. Мальчик в первый раз заметил, что утро стоит великолепнейшее. День выдался в сто крат лучше славного погожего денька 7 мая, дня, когда Джейка постигло безумие. Быть может, это и был тот самый день, когда весна... Оглядевшись вдруг, видит стоящее неподалеку лето, сильное, красивое, с дерзкой, самоуверенной усмешкой на загорелом лице. Ярко сияло солнце, отражаясь от стеклянных стен зданий делового района. Тень каждого пешехода была черной и четкой. В безупречно синим чистом небе белели редкие островки пухлых кучевых облаков. Дальше по улице у возведенного вокруг стройплощадки глухого дощатого забора стояли два бизнесмена в дорогих, хорошо скроенных костюмах. Они смеялись, передавая что-то из рук в руки. Заинтересовавшись, Джейк направился в их сторону и, подойдя поближе, увидел, что бизнесмены играют в крестики-нолики, рисуя на заборе клетки, кресты и кружочки дорогим маркером. Джейк от души восхитился. Когда он приблизился, один из бизнесменов нарисовал в верхней правой клетке нолик из угла и из угла в угол наискось, перечеркнул игровое поле. «Опять я продул», — сказал второй. Потом этот человек, судя по виду исполнительный директор крупной фирмы, или юрист, или биржевой маклер экстракласса, взял у своего товарища маркер и нарисовал еще одну решеточку. Взгляд первого бизнесмена, победителя, скользнул влево, и он увидел Джейка. Он улыбнулся. — Вот этот денек, а, малый? — Ну, — откликнулся Джейк, в восторге от того, что говорит, слово в слово то, что думает. — Слишком славный, чтобы сидеть в школе, а? Тут Джейк, как ни странно, рассмеялся. Школа Пайпер с ее рекреациями вместо обедов. Школа Пайпер, где нельзя было сходить в туалет по-большому. Только отлучиться на минутку вдруг показалось чем-то далеким и совершенно несущественным.